«Таинственный сад». Радиоспектакль под наименной повести Фрэнсис Бернадт. Когда родители Мэри Леннекс умерли в Индии от холеры, одинакую девочку отправили в Англию К дяде о котором она никогда ничего не слышала. Впрочем, родители вообще мало разговаривали с Мэри. Отец был занят службой, а мать – балами. Туземные слуги поняли, ребенку дозволено делать что угодно, лишь бы его капризы не беспокоили госпожу. Так и повелось. И это воспитание дало свои плоды. И на трансокеанском пароходе, И в лондонском поезде пассажиры, глядя на Мэри, говорили, что никогда не видели такой угрюмой, капризной и некрасивой девочки. А Мэри? Мэри было все равно. Она не нравилась никому, но и ей никто не нравился. Она молча и безразлично уселась в экипаж вместе с миссис Медлок, экономкой имения мисс Эль Туэйт Мэна. Забилась в угол и не задала ни одного вопроса. Ну, все-таки тебе надо знать, куда ты едешь. Мисс Элтмейнор это дом, который стоит в Йоркшире в вересковый В доме почти сто комнат, и все не заперты, потому что хозяин мистер Крэвен все ездит по разным странам до да подола. Кроме того, не будет заниматься, не думай. Ну, ну что-то молчи. Я ничего не знаю, придатки мистер. А в Бомбее дети священника говорили, что мой дядя горбун и злой колдун. О, у него спина кривая, это верно, хоть он и не горбун. Он не сбой, но он ни о ком не думает. Только о своем горе. У него была жена, такая милая, красивая, молодая. И он был готов обойти всю землю, чтобы достать былинку, которую ей хотелось. Ха, это как сказки про горбуна и принцессу. Только зачем принцессе былинки? Она очень любила сады. У них был свой сад. Куда не пускали слуг Они все делали сами Рыхлили землю Пололи и смеялись И целыми днями были там Однажды она захотела посидеть на ветве старой яблони Дерево подломилось Она упала И на завтра умерла О, как она умерла? Да. Он говорит, что его горе не наше дело Вот уже 10 лет, как он не в себе, и все ездит, ездит Не думай, что ты его увидишь, ты сама должна будешь играть и себя занимать Садов довольная, а в доме не шатайся и не заглядывай повсюду Мистер Кревен этого не любит Я не хочу нигде шататься, мне не нравится здесь Что это такое темное, глухое за окна? Ни холма, ни дерева, ни одного огонька. М -м, это степь. Йоркширская степь. Весной здесь зацветет дрог и вереск. Дикие лошади, овцы будут бродить всюду. А вон огонек. Там ферма Сюзанны в Ее Её двенадцать детей днем всегда играет в степи. Понятно. Она выгоняет их, чтобы не мешали. Как делают все матери, я знаю Ну что ты, просто в их доме негде играть Там же живут 14 человек Старший мальчик Дикон иногда работает в на огороде Или ходит с поручениями куда-то Хозяину все равно, а я даю им эту работу, чтобы семье Солверды было легче жить Да это не мое дело, я не буду играть с мальчишкой-слугой лугой. Конечно, не будешь. Зачем ты ему нужна? Он знает всех зверей в степи, и они его знают. На другое утро Мэри проснулась в комнате с тяжелой старой мебелью и выцветшими шпалерами. Ветхие шелковые рыцари и дамы скакали по стенам на охоту Эта комната могла понравиться взрослому Но совершенно не подходила для ребенка Ну, ты оделась? Все-таки оделась, но коса криво Придется тебе застегнуть наново все пуговицы Ой, а почему ты не тронула завтрак? Ни каши, ни пудинг, ни окорок, ничего не ела? Я не хочу Я не люблю! Я не буду ничего этого! А, ну ладно, одерни платье, причешись, тебя хочет видеть мистер Кревен. Быстро-быстро, он сейчас уезжает в Лондон. Давай! Мисс Мэри, сэр! А, да, да, здравствуй. А, пойди сюда. Ты знаешь, что я твой опекун? Твой отец был братом у моей покойной жены. Ты будешь жить здесь. За тобой хорошо ухаживают? У тебя такой странный вид? У меня всегда такой вид. Я знаю. Да, да не пугайся же. Я твой опекун и хочу, чтобы тебе было хорошо. Хотя я очень плохой опекун для всякого ребенка. Я слишком болен, несчастен и рассеян. Сэр, кто плачет у вас в доме по ночам? Что ты? Что, ты ошиблась. Это это ветер или зверь в степи? Ну не прислать ли тебе что-нибудь из Лондона игрушек, не кукол? Мне не с кем играть здесь, сэр. Ну ты можешь гулять в садах, можешь читать. И Медлок знает все, что надо детям. Прощайте, дитя, я уезжаю в Лондон, а оттуда на континент. Медлок. Да, сэр. Уведите мисс Мэри. Иди, иди на тень плащ, иди в сад, вот по той дорожке. Найди себе какое-нибудь занятие, прутики там, капушки всякие. А сад, который развел мистер Кревен и его жена, как туда пройти? Я хочу на него поглядеть. 10 Десять лет назад, когда случилось это несчастье, он запер калитку в этот сад, а ключ зарыл в землю, И не говори о нем больше никогда И не спрашивай Этого сада больше нет Иди, иди, иди, иди, иди. Как здесь было. пусто Все ветви серые И этот ветер дует день и ночь Нет, Венди, ты куда? Стой, стой! Я все равно побегу за тобой. <зас> Ах, я ее спугнула! Она улетела за стену. Так, здесь должна быть калитка. Нет, глухая стена. Вся в плече. Конечно, спугнула. Еще бы не спугнуть. Разве нормальная девочка стала бы так кричать на птицу? Это тебя привезли из Индии, так ведь? Но вы ее прогнали своим кашлем. Что вы здесь вообще забыли, в саду мистера Кревена? Здесь нельзя ходить. Тебе, может, и нельзя. А я вожусь с этими грядками 20 лет. Меня зовут Бен Уэтерстов. А это малиновка, моя птичка. Я ее приручил, а ты испугала. Но всегда прилетает посмотреть, что я сажаю. Эй, да ведь ее племянница выходит? Да уж больно не похожа. Кислая, желтая, и видно, что характер у тебя скверный. Хм, чья это племянница? Малиновки? Да нет. Миссис Крэйвен, той дамы, что умерла. тата была другая. Она любила землю, любила все, что растет. А розы так любила, будто это были малые дети. Однажды она сказала мне, Бен, если я уеду отсюда или заболею, позаботься о моих цветах. Она смеялась, а потом умерла. Это ее сад за стеной Там, куда улетела твоя малиновка Это ее сад А Калетка должна быть под плечом Ну-ну-ну, прочь! Не суй нос куда нельзя Никто не может попасть в этот сад И это не твое дело Ха-ха, Опять прилетела Смотри-ка Да ты ей нравишься. Я? Ой, милая, какая ты славная. Ты хочешь дружить со мной? Я попробую говорить с тобой нежно, как другие девочки. Куда же ты? Стой! Мне не угнаться за тобой? Ты такая красивая! Не улетай! Ой! Ой! Из-за тебя я упала в грязь, прямо в клумбу Ой, расшибла коленко, какое-то гадкое ржавое кольцо Это же кольцо от ключа Вот он, тяжелый, старый, весь позеленел, значит давным-давно зарыт в землю Ведь это может быть ключ от того сада С Наконец-то Скоро ли обед? Неделю побегала на добром Йоркширском ветре И поняла, что такое голод и хорошая здоровая еда Ты делаешь успехи Щеки у тебя уже не такие желтые Вот, начинай с супа Ой, это сегодня очень вкусно Ну вот, а я заходила к Сюзанне Солверби и рассказала ей про тебя Ох, славный у них дом Чисто, огонь пылает в камине, пахнет горячими лепешками и все дети смеются Она прислала тебе подарок, возьми Что это за веревка с деревяшками? ты что, никогда не видела прыгалок? Смотри! Раз, два, три. Ой, ну хватит тебя, а то у меня сердце подведет. Но когда я была девочкой, я могла так 500 раз без отдыха. Миссис Медлок, <зас> и все-таки кто-то плачет в доме по ночам. Ой, у судомойки Бетси болят зубы. И, и, и.. Это не твое дело. Иди в сад и несуй нос куда не просят. Хорошо, я пойду. Возьму и эту штуку. Бери, бери. 92, 93. Ой, хорошая штука. 94. Трудно прыгать на ветру. А это ты! Вчера ты показала мне ключ, а сегодня должна отыскать калитку. Но ведь ты и сама не знаешь, где она. Ой, какой ветер! Даже ключ срывается со стен. Порыв ветра раскачал сухие густо переплетенные побеги. Мелькнула ручка. Мэри бросилась к ней, налегла обеими руками на тяжелый ключ. Мэри скользнула внутрь, дрожа от радости и изумления. Она стояла в таинственном саду. Как тихо! Как тихо! Розы оплели серые стены. Но, должно быть, они не оживут весною. Они погибли за 10 лет. Ой, сколько птичьих гнезд! Конечно, это самое безлюдное место во всей Англии. И у меня тут будет гнездо. Тайное-тайное. А вот эти бледно-зеленые иголочки, они живые. Только сухая трава и старые листья им мешают вырасти. Но я им помогу. Вот только найду острую палочку. Кто это? Прямо за стеной. Сейчас меня найдут, накажут, выгонят, а сад умрет. Он кого-то подманивает в лесу. Я попробую влезть на яблоню и поглядеть. В лесу под деревом сидел мальчик лет 12. У него была холщовая чистая одежда в заплатах, красные щеки и вздернутый нос. На плече у него сидела белка. Рядом, принюхиваясь, замерли два кролика. А из кустов недоверчиво выглядывал фазан. «Я знаю, кто ты! Ты дико! Твою белку зовут Скорлупкой!» Они разбегутся, а ты, мисс Мэри из Индии. Подумаешь, Индия? Я покажу тебе такое. Иди же, иди сюда. Ой, ой, как здорово! Я не мечтала разыскать этот сад. Смотри, смотри, проросли крокусы, подснежники. И кто-то расчистил землю для них. Это я. Хоть я не умею общаться с цветами. Да я даже не знала, что это за ростки. Ой, это будут белые и голубые, а эти золотые и пурпурные. Mm. Но ты расчистил очень хорошо. Никакой садовник не сделал бы лучше. А розы по стенам? Они умерли, Дикон? Держи белку. Mm. Держи, держи кролика. Ой. Я достану перочинный mm. ножик и надрежу ветви. Это ветка живая, и это тоже. Сухие мы обрежем, подкормим землю. Летом здесь будут фонтаны и занавеси из роз. Но знаешь, Мэри, кто-то здесь уже работал, и не 10 лет назад. Не может быть, Дикон, ведь калитка была заперта, а ключ зарыт. Я приду сюда завтра. Я буду работать, работать, пока сад не оживет. Я никогда не видела ни крокусов, ни подснежников, ни занавеса из роз. Придешь, когда сможешь? Завтра же, если не будет дождя. Ага, на, держи. Давай, давай. И передай своей маме спасибо за прыгалки. Прыжок! Стой! Мы дома! Привет, малыши! Ой, Дикон. Мама, я познакомился с девочкой из Индии И Ой. у меня есть одна тайна, но она такая Дикон, береги свои тайны сколько угодно Я тебя уже 12 лет знаю Дождь идет вторые сутки. Именно потому, что мне не надо дождя. Дождь идет, чтобы у меня не было ни сада, ни Дикона. Опять. И это не ветер. И не домой к Бетти. Полночь. Дом спит. Я возьму свечу и узнаю, наконец, кто здесь плачет. Кто ты? Ты призрак? Я... Я Колин. Колин Крэвен. Это ты призрак? Я Мэри Леннон. Мистер Крэвен мой дядя. Он мой отец. Как? Мы никогда не говорили, что у него есть мальчик. А тебе не говорили, что я приехала сюда из Индии? Они... Они не смеют обо мне говорить. Потому что я калека. У меня на спине вырастет горб. И я никогда не вставал с постели. И не хочу, не хочу чтобы люди меня видели и говорили обо мне. Ты всю жизнь провел здесь, в этой комнате. Я, я ненавижу свежий воздух. Я от него простужаюсь. А я и так. Скоро умру. И я ненавижу ездить. Однажды меня отвезли в Брайтон к морю. Я лежал в колясочке на берегу. А на спине у меня была такая железная лечебная штука. Дамы под зонтиками прибегали жалеть меня. Одну я укусила за руку. А потом важный доктор из Лондона велел снять с меня железную штуку и сказал, что я буду жить, если захочу. Но я не хочу и не буду. Для этого ты и плачешь по ночам тут один. Да, и кричу на медлок, и на слух, чтобы они меня боялись. И не смели жалеть за то, что я калека. А твой отец, ну почему он уехал, если ты болеешь? Потому и уехал. Когда я родился, умерла моя мать. А я получился увечный, не как все мальчики. Он выписывает мне книги и сиделок, и слуг, и лондонских докторов. Но сам бежит отсюда, чтобы меня не видеть. Тебе 10 лет, как и мне. 10 лет лежать в этой комнате. Откуда ты знаешь, сколько мне лет? Когда ты родился, закрыли калитку сада и зарыли ключ. Какой сад? Какой ключ? Какую калитку? Расскажи, ведь я никогда не видел садов Странно как, я не люблю людей А ты мне понравилась Там, может быть, зеленые иголочки крокусов пробились из земли Там, может быть, весной оживут вьющиеся розы на стенах Там, может быть, малинушки совьют в ветвях гнезда И, может быть, Дикон согласился бы нам помочь А где Дикон, там все, все живое. А кто это Дикон? Когда лежишь в комнате один с сиделками, никого не знаешь. Дикон это мальчик, сын фермера. Ему 12 лет. У него есть 11 братьев и сестер, и мать, миссис Соуверби. Она, наверное, очень добрая. Дикон умеет играть на деревянные дудочки и приманивать зверей. У него есть ворона и лисичка, и дикий пони, и две белки, и два кролика. И с растениями он умеет разговаривать тоже. И знает, что им надо. Сколько зверей <свист> и сколько детей. Я бы хотел посмотреть на этого мальчика. А знаешь, Мэри, мы ведь с тобой тоже брат и сестра, только двое родные. <свист> правда? <связать> <связать> о, сэр, о, мистер Колин Я не знаю, как это случилось Я не знаю, как она сюда проникла, сэр Я разбудила сиделку Я принесла все лекарства На случай, если у вас будет припадок, сэр Мисс Мэри, моя двоюродная сестра И она будет приходить, когда я захочу Она придет сюда завтра утром пить чай Не будьте глупы, Мэдлок А теперь идите И ты, Мэри, тоже. Я усну без лекарства. Чем ты его околдовала? Ведь он не позволяет смотреть на себя. Он мог поднять на ноги весь дом и до утра заходиться плачем. Он мог бы жить, если бы захотел, так сказал доктор. я думаю... Было бы очень полезно ему поездить по саду в его колясочке. Посаду, посаду. Ни один человек уже не смеет говорить ему об этом. Пойди сама, попробуй. Услышишь, что будет, услышишь. И попробую. Завтра же. Я сначала побегу в сад, а потом к Колину ой, ой, пошла Пошла прочь из моего сада Мэри, не бойся Это же моя ворона, Сажа Я не вытерпел и прибежал сюда На самом рассвете Дикон, ты-то мне и нужен Ты знаешь что-нибудь о Колине? М -м, ну, вся округа знает Он больной и сумасшедший У него горб на спине И он не жилец Дикон Я ему рассказала о тебе и о твоих зверях Он так хочет вас увидеть Конечно, конечно Коли нас всех пустят в господский дом Мы придем хоть нынче А если бы мы с тобой вывезли Колина сюда Было бы лучше всякого лекарства Ну да, да, нас бы было трое детей И мы бы все смотрели, как идет весна А видишь, Дикон, слева вы и деревья уже в бутонах Мисс Мэри, мисс Мэри Ой, Зовут Дик, я пойду в дом, а ты приходи чуть позже со всем зверьем Хорошо. И мы потихонечку проберемся к Колину Все, ой, ой, кто это? Я вчера нашел дикого ягненка в степи Видишь, завернут в куртку Ой, какой Мисс Мэри Я здесь, миссис Мэдлок Ой, ты обещала Колину прийти Тебя нет, и с ним опять припадок. Беги же, беги же скорей. Бегу. Ах, вот ваше лекарство. Вот ваше молоко. Уйдите, уйдите все, уйдите. Приведите Мэри. А -а -а. Это ты. Уходи прочь, не хочу тебя видеть. Обещала прийти утром. А теперь я тебя вовсе видеть не хочу Я была в саду с Диконом Я хотела привезти его сюда Я вообще запрещу его пускать в имение Не смей обижать Дикона Он он ангел, если хочешь знать Ангел, ангел-огородник И вы эгоисты, эгоисты оба А я лежу здесь один и скоро умру Я запрещаю всем слугам пускать этого мальчишку в сад. Слышите, Мэдлок? Да, да, сэр. Вы здесь хозяин, сэр. Перестань, перестань! Перестань сейчас же! Не могу, не, не, не могу пере, пере, перестать! Нет, можешь! Можешь! Можешь! У тебя истерика! Истерика! Вот и все! Я уже начал полком на спине. Mm. У меня будет горба, потом я умру. Mm. Ну-ка, ну-ка, покажи мне спину с твой, мальчишка! Mm. Ты врешь, врешь! Mm. Ни одного комкату. Mm. Даже с булавочную головку Это кости торчат, потому что ты тощий А если ты еще раз заикнешься про свой горб, которого нет? Нет, нет, сэр, конечно нет Доктор из Лондона говорил вам Вы будете жить, если не будете так гневаться И позволите хотя бы открыть окна Давайте откроем окна Мэри, не сердись на меня Я ей но не хотела обижать Просто разозлился, когда ты сказала, что он ангел Я не сержусь Я, наверное, смешно сказала Ты знаешь, если бы ангел пришел в Йоркшир и жил в степи У него был бы такой же вздернутый нос И заплата на штанах, и деревянная дудка В нем, наверное, есть какое-то волшебство И в тебе тоже, Мэри Слушай, идет чудо. Это Сажа, это капитан, а это малыш, которого вчера подобрали. А это... С вашего позволения, сэр, сюда пришел Дикон и его твари. Эта тощая желтая девчонка его околдовала Он смеется, он ест, он садится в кресле Они там шушукаются втроем и никто не знает в чем дело Но нельзя не признать, многим в этом несчастном доме Стало легче выполнять свой долг Мы поставим твое кресло под сливовым деревом, вот так Ты будешь смотреть, как работаем мы с Мэри А когда окрепнешь, начнешь сам ходить и копать Ходить? Копать? Ну, разве я смогу, Коль? Яблоня у стены начала цвести Я отломлю веточку тебе И еще я подобрала перо дятла Ах ты, пролаза! Как ты сюда забралась? Будь ты моей девчонкой, я бы тебе задал тряпку. Кто этот старик? Как он забрался на стену? Это садовник Бен Уэттерстаф. Он служил еще миссис Крэвен. Я тебя сразу не взлюбил, когда ты стала тут шнырять. То ей малиновку, то ей калитку, и вот она чем... Дикон, вези мое кресло туда! Скорей! Эй, Уэттерстаф, замолчи! Ты знаешь, кто я? Ты -то... кто? Знаю, знаю, как не знать, ведь с твоего лица глядят глаза твоей матери. Зачем они притащили тебя сюда, бедного колеку? Он не колека. И у него на спине нет никакой шишки. Как это нет? Коли а люди это... 10 лет говорили: "У него горб на спине, а на ноги ему с роду не встать". Что? Ну-ка, гляди. Не смей помогать, дикон. Гляди! Гляди! Ой, он может это сделать! Может, может, может! Колин! Я стою на ногах! Я стою на траве! Гляди! Ты! Ой, он такой же прямой, как и я! Он такой же прямой, как любой мальчик в Йоркшире! И лгут люди! Вы худой и бледный, как привидение Но на вас не узелка нет Из вас еще выйдет человек Благослови вас, Господь Бен, можешь войти в сад Мисс Мэри покажет тебе, где калитка Я и прежде ходил сюда так, чтобы никто не видел Так это ты работал здесь Но ведь никто не должен был Никто же не знал дороги Я есть никто Она... Твоя мать сказала когда-то, чтоб я сберег ее розы, если она уедет. Вот я и ходил сюда потихоньку раз в год. Ее приказ был первый. И калитка мне не нужна. Я перелезал по лестнице, пока не нажил себе на здешнем огороде ревматизма. Я сейчас принесу из оранжереи розу в горшке, а вы ее посадите в землю. Так всегда делает король, когда приезжает на новое место Дикон, Мэри, я сделаю это Я сам буду копать, а вы твердите про себя Он может, он, он, может, может, он, может, он может, он может Казалось, волшебная сила жила в саду в ту весну и лето Тысячи маленьких зеленых копий восставали из земли, Пробиваясь во всех щелях старого камня. Почки начали развертываться, Показались цветы белые, голубые, лиловые и малиновые. Семена, которые посеяли Дикон и Мэри, Росли так, будто за ними ухаживали феи. Пчелы гудели над садом, А Малиновка нашла себе друга И свела гнездо на старый яблони Слуги Миссель Туайт Минори Не могли понять, что творится с детьми Деревенский доктор и миссис Медлок боялись Что румянец на щеках Колина И его блестящие глаза Знак скорого конца Ведь дети и старый Бен Хранили тайну Во мне... Волшебная сила Она меня тянет И толкает Я, я прошел уже Две клумбы И персиковое дерево с гнездом зяблик Ты можешь? Да, да ты можешь, можешь, можешь. можешь. На мне Волшебная сила Она все тянет и толкает Вводит солнце по небу Тянет семена Из земли к небу Прошел уже солнечные часы, Кратови нару в ту полянку, где в мае были маргаритки. По мне волшебная сила. Я буду всегда думать о ней и звать ее, и она, может быть, будет приходить на зов. Это самый простой способ. Ой. А я вчера встретил у таверны синяя корова Боба Гарварда. Он сильный парень во всей степи. Он показал мне такие штуки, чтоб слабый мальчик стал сильным. Надо наклоняться и приседать, и подпрыгивать. Я все запомнил. От отлично. Но главное, будем все делать тайно хорошо. Чтобы никто не написал моему отцу, чтобы мне стало лучше. А когда он приедет, я бегу к нему в кабинет. И скажу, вот я. Он глазам своим не поверит. Да. -ху -ху, Колин, ведь тебя больше всего мучило, что твой отец не может на тебя смотреть. А? Да. Ведь ты да. думаешь, что ты виноват, потому что ты слабый и больной и не такой, как все сыновья. Да, да, Мэри. И так мы будем призывать волшебную силу, работать в саду, делать упражнения, в Боба, года да, да, да. И все держать в тайне. Ой, Бен, дико! Утром за завтраком пришла Мэбла. Колин тут же перестал есть, чтобы показать, что у него нет аппетита. А сам так жалобно смотрит на пирог. Она говорит осторожно, вы очень поправились, сэр. А я говорю злобно... Только я почти разучился. Медлок это нервный голод от тяжелых мыслей. Вы же знаете, что я неподвижен и вообще бречом. я еле сижу на стуле. Я вдруг вспомнила, как он глотал сливки, пока Медлок не вошла. Еле удерживаюсь от хохота. А она говорит, она сказала, что у Мэри нет сердца и ушла точно. Тебе прибавилось функция 3 на этой неделе, мистер Колин. И глаза у тебя теперь сияют, вроде как сияли у твоей матери. в хорошей плющом стене тихо отворилась Женщина в длинной синей накидке вошла в сад Она была вовсе не похожа на незваную гостью Скорее на картинку в одной из книжек Колина со старинными легендами Это... это моя мама, вот кто это Миссис Соверби Мы так хотели увидеть вас Ну, Сюзанна Сорби, посмотри на ноги мальчика Люди говорили, что он полоумный, что у него ни одной целой кости нет Что он с рода не встанет с кровати, а ты посмотри на его ноги Пусть себе играет, доработает работает в саду, до да смеется с мисс Мэри, да ест и пьет досыта Крепче не будет мальчика во всем Йоркшире, и слава богу за это Он уже здоров Он совсем здоров, миссис Саурби И поглядите на наш сад Посмотрите кругом, пожалуйста И ты за это лето расцвела, девочка Такая красивая будешь, когда вырастешь Правда? Правда, миссис Саурби? А ты не знала? Не знала? Я бы сам мог давно тебе сказать Колин, Колин, я верю что твоя родная мать сейчас в этом саду. Может быть, это она послала сюда Малиновку и Мэри, и Дикона. И, конечно, твой отец должен вернуться в Мисс Эль Он не вернется. Он боится самой мысли обо мне. Он может странствовать годами. Эй, Колин! Да, да, Колин! Колин, хочешь? хочешь Давай побежим! До солнечных часов! Ага. А в то время, когда в Верхширской степи оживал таинственный сад и вместе с ним двое детей, среди фьордов Норвегии, лесов Тюринги, гор и долин Швейцарии скитался человек, у которого не было мужества. Я должен, должен вернуться, но я... Я не могу видеть запертый сад. Могилу возле церкви и это бедное, безумное дитя в глубине кровати. Я получил утром отчет от Медлок и даже не хочу его вскрывать, хотя должен. Сэр, я осмелился обратиться к вам. Нет, это не почерк Медлок. Это письмо из миссель Туайт Мэннера. Несомненно, это почерк женщины, простой женщины. Но это не почерк Мэдлок. С вашего позволения, сэр, если бы я была на вашем месте, я бы сейчас приехала домой. И я думаю, прошу прощения, сэр, что леди Лилиас просила бы вас о том же, будь она сейчас с нами, готовая к услугам Сюзанна Сова Эрби. Я ее вспомнил. Это фермер, шесть степи, у нее, кажется, 12 детей, все такие здоровые и веселые. Да, я поеду, миссель Туайт. Но что это могло случиться, если она осмелилась написать мне? Неужели близок конец? Экипаж, экспресс, паром, вновь экспресс и вновь экипаж несли мистера Кревена через пол Европы. Он прибыл домой в полдень, и, не окликая слуг, не входя в дом, побрел по дорожкам сада к запертой калитке. Надо вспомнить, где зарыт ключ. Я должен, хотя я не знаю почему, надо разыскать эту фермершу, как я мог проехать, не остановившись мимо ее дома. Вот ключ, вот калитка. Да, я, кажется, с ума схожу. Кто там? Кто там поселился за 10 лет? Эльфы? Или я вернулся, чтобы сойти с ума и со всем этим наконец-то покончить? Ой! Ой! Кто? Кто? Ты первый, ты первый! Это яблоко твое! Извините, сэр, я чуть не сбил вас с ног, но, но я спешил, мы с ней поспорили на яблоко! Это даже лучше чем бежать к отцу в кабинет, как он хотел Бен, Дикон Не надо Мы не будем пока подходить к ним Папа Это я Ты не веришь? Я и сам почти не верю Я здоров Я могу обогнать Мэри Я буду атлетом! Ты... Ты так похож! Так похож! Ты... Ты точно дух, Лилиас! В образе мальчик. Пойдем! Я бы не выздоровел сам! Это Мэри! И Дикон! И, и старый Бен! И Сад! И звери Дикона И миссис Суэрби И малиновка, и волшебная сила Пойдем, вон они все за калиткой Я тебе все покажу Я помню Помню каждую ветку И все они полны плодов Я думал, здесь все мертво Все иссохло от запустения Мы сами так думали мы не надеялись сначала Но сад Ожил сад, ожил сады. Каждую весну оживает цель. Вы слушали радиоспектакль "Таинственный сад" под наименной повести Фрэнсис Бернетт. Автор инсценировки Елена Дьякова. В спектакле участвовали артисты Людмила Долгорукова, Зинаида Андреева, Елена Меллотти, Татьяна Курьянова, Татьяна Аксюта, Вячеслав Дугин, Геннадий Фролов и Александр Литовкин.